Нет, они тут проездом. Сквозь зубы цедит Атавио. На второе, как видите, говяжье филе с фисташками и гарниром из цветной капусты, а также баклажанная икра. На третье персиковый пудинг и суфле по сицилийски. Опять суфле. ворщит сеньор Бергамини. Нет, чтобы приготовить хоть раз кукурузную кашу. Приготовить вам завтра кукурузную кашу, сеньор Бергамини, заботливо интересуется Атавио. Да, на первое, на второе и на третье. Синьор Бергамини говорит только о себе, уточняет синьор Дзанца. Нас вполне устраивает то, что готовит синьор Ансельмо. Атавио смотрит, как они едят, и мысленно потирает руки. После второго блюда синьор Армандо сменяет синьор Умерло, и она принимается за свой суп. Вкусно, решает она. Похоже, что сюда добавлены абрикосы. Надо будет взять рецепт у синьора Ансельмо. Атавио давно уже пытается завязать разговор с Юриной Дельфиной. Мне бы хотелось, говорит он ей, пригласить вас на прогулку. Куда? На крышу? О нет, в Милан на Вио Монте Наполеоне, в Рим на Вио Венето, в Барселону на бульвар Рамблес, в Париж на Ареуривали и на Капри. Капри? А где это? Ну вот, сразу видно, что плохо знаете географию. Синьорина, вы все шутите, а я говорю серьезно. Мне бы хотелось подарить вам ожерелье из сушёных каштанов. насмешливо завершает его фразу синьорина Дельфина. Мне бы хотелось унести вас в горы на руках. Смотрите, я ведь вешу 60 килограммов, хотя на вид можно подумать, будто всего лишь 47. Вы бы поехали со мной в Сингапур. Какой подлец. Только что подсыпал ей в суп снотворное и вовсю любезничает. Но теперь пора спуститься, чтобы успокоить подозрительного Ансельмо. Партия в шахматы окончена победой барона. Теперь они играют в карты. Барон и Ансельмо против двух бандитов. Опять побеждает барон. Но от бесконечных побед ему очевидно захотелось спать. Он широко зевает и смотрит на часы. Поздно, заявляет он. Я пошел спать. А мне интересно, говорит главарь банды. Что интересно? «Вырастет ли у вас завтра новый палец, так же как и ухо? Возможно, хотите поспорить? Нет, мне некогда спорить. Мне предстоит решить, послать ли вашим директорам вашу правую ногу или, может быть, пригласить кого-нибудь из них сюда, чтобы убедились, что вы живы. А почему бы меня самого не отправить в улыбается барон. Даю вам честное слово, вернусь, могу переправиться в платье, если хотите. Оба внимательно изучают друг друга. Бандит видит в глазах барона высокомерное спокойствие, которое объясняет многолетней привычкой властвовать. Барон видит в глазах бандита холодную решимость. Этот человек, не задумываясь, раздавит его как муху. Его вежливость лишь тонкий слой ванильной пудры на тротиловой бомбе. Барона становится не по себе. К счастью, думает он, я неприкосновенен. Важно, чтобы не сдали нервы. Зевок. и еще зевок. Я пошел спать, снова говорит он. Приятных сновидений всем. Спокойной ночи, дядя, улыбается Атавио, коварный как Иуда. Спокойной ночи, сеньор барон, это пожелание Мажардо Мансельмо. Бандит ничего не говорит. Барон Ламберту ложится в постель, мгновенно засыпает и видит множество разных путанных снов. Ему кажется, будто он на ринге, и сейчас начнется бой. Его противник Оттавио, но он же и главарь банды. Он коварно улыбается, в одной перчатке сжимает серебряный резак, в другой автомат. Затем бросает оружие, хватает штангу. "Что ты делаешь?" хочет спросить Ламберто. "Это же не по правилам". Отавио приближается все выше, поднимая штангу. Его улыбка превращается в пугающую гримасу. Лицо искажается злобой. Атавио, ты сошел с ума. Но барон не может произнести ни слова. Язык онемел, что-то мучительно сжимает ему горло. Он задыхается. Будем считать, что игра окончена, говорит Атавио. К чёрту настой ромашки. И нет Ансельма. Барону кажется, будто в начале раунда он изображал судью. Ну вот, да, он играет в латос, говорюм банду». Ансельмо, Ансельмо хочет позвать баронну имя мажордома застревает в горле, опускается в трахею и невыносимой тяжестью ложится на сердце. Барону Ламберто кажется, будто он с мучением просыпается в какой-то липкой и очень горячей воде. В ней невозможно плыть, а вынуть из нее руку так же трудно, как поднять гору. И все же он тянет руку. Она вся облеплена водорослями, дохлыми рыбами, какими-то мокрыми, грязными бумагами. Наконец, барон просыпается в своей постели, но кошмар не проходит. Барон чувствует мучительное удушье, острая боль пронзает грудь. Он пытается дотянуться до колокольчика, чтобы позвонить, но не может. Хочет позвать Ансельму, но не в силах даже шевельнуть губами. Последним усилием он сует руку под подушку и нажимает на кнопку. Из динамика доносится громкое храпение. Никто больше не произносит его имя. Спят, думает барон. И я умираю. Испугаться он не успевает. Он уже мёртв. Ансельма обнаруживает его остывшее тело в 6:00 утра, когда приносит кофе. Он не предаётся отчаянию, не устраивает сцен, а только нажимает одну за другой все кнопки. Ничего не слышно. Похожая работа в мансарде прекращена. Ансельма бросается наверх, вбегает запыхавшись в одну комнату в другую. Служащие барона Ламберто лежат в разных позах на полу, на кровати, где попало, и спят. Предатели, убийцы. Вот как вы соблюдаете договор, кричит Ансельмо. Он расталкивает их, тормошит, пытаясь разбудить, но безуспешно. Они спят так крепко, что их можно было бы принять за убитых, если бы неравномерное и немного затруднённое дыхание. Ансельмо бьёт по щекам сеньору Мирло, брызгает водой на лица других, дёргает их за руки. Ничего не помогает. Они не проснутся даже если полить из пушек. Снатворное, думает Ансельма, оглядываясь, чтобы найти зонт, который уронил где-то. Это работа Тавио. Проснитесь, проснитесь, снова кричит он, обливаясь слезами. Продолжайте работать. Его крики настораживают часовых, и они прибегают наверх узнать, в чем дело. Барон умер, плачет Ансельму. Он умер во сне, и вам тут больше нечего делать. Уходите отсюда. Спокойствие, говорит главарь бандитов, которого позвали часовые. Спокойствие и ещё раз спокойствие. Осмотрим труп. Сомнений нет. Барон скончался. Смерть констатирует бандитский врач. По-моему, говорит он, смерть наступила в результате сердечно-сосудистого коллапса. И ничего подозрительного, никаких следов уколов, может кто-то отравил его. Я абсолютно это исключаю. Барон умер своей собственной смертью. Интересно, говорит главарь банды, а как поживает палец. Бандитский врач разбинтовывает руку и говорит, заикаясь: "Палец вырос наполовину. Доживи, барон до Утра, у него стало бы два указательных пальца, а всего следовательно 10, как и прежде, 20, считая пальцы на ногах. А вы, обращается главарь банды к сеньору Анселиму, отправляйтесь в свою комнату и сидите там. Двое будут сторожить вас. А где тот, другой?" Атавио еще спит в своей постели ангельским сном. Когда ему сообщают, что дядя Ламберто отошел, как говорили прежде, в лучший мир, он верит подать платок и прикрывает глаза, чтобы никто не заметил, что у него нет слез. Бандиты запирают его на ключ и поднимаются наверх в мансарду. Тут беспокоиться не о чем. Все спят как сурки и нет никакого способа разбудить их. Достаточно запереть двери и поставить рядом часового. Теперь решает главарь банды. Подумаем о себе. Живой барон Ламберта являл до нас перспективу получить 24 миллиарда. За его труп нам не дадут и сольдо. У нас есть его племянник, замечает кто-то из бандитов. Он стоит еще меньше. В своем последнем завещании барон оставил ему только парусную лодку. Он этого еще не знает, но мне известно доподлинно. Так что наша затея провалилась. Нам остается только дать дёру. Ну да, и попасть прямо в лапы полиции, которая окружает остров. «А Алёчек, который должен прилететь за нами, и не подумает лететь, потому что ничего не заработает. Главарь банды оценивает положение. Надо что-то придумать, чтобы уйти отсюда незаметно. Может, превратиться в невидимок?» Не говори глупостей. Пророем туннель под островом, под озером, под горами и выйдем прямо в Швейцарию. Помолчи, дай подумать. А что, разве только ты умеешь думать? Думайте и вы, все думайте только про себя, и не болтайте глупостей. Главарь думает, думает, но это все равно что царапать мрамор. Ничего не получается. Ногти не берут его. Время от времени кто-нибудь вдруг оживляется, будто готов выдать идею, но тут же сникает и сам понимает, не то. Да нет, не годится. К тому же, почти все 24 ламберто все время отвлекаются от главного. Кто мысленно переносится на пляж на Абилярские острова, кто видит себя на балконе гостиницы в Макиньяна, Только главарь умеет сосредоточиться на главном, причем так, что даже зубы ныть начинают. Однако нужная мысль все таки не приходит. возьмем ка словарь, может, он что-нибудь подскажет, решает главарь. Не все знают, что такое словарь, но молчат, чтобы не выдать свое невежество. Впрочем, главарь уже достал из шкафа какую-то толстенную книгу, открыл и наугад ткнул пальцем в страницу. Света представление читает он. "Да, если бы наступил конец света, в суматохе мы, конечно, могли бы удрать даже все цели. Попробуем еще. Теперь его палец останавливается на слове рысь. "Полотаядное млекопитающее, распространённое в Европе", читает он. "Ловкий, подвижный хищник с очень мягкой шерстью и с кисточками на кончиках ушей." Далее попадается слово «тальк». А вот это нам годится, говорит кто-то из бандитов. Закажем 24 мешка талька, спрячемся в них и отошлем обратно. Мол, вы нам прислали белый, а нам нужен розовый. По дороге спрыгнем с грузовика. «Трапеция», — читает главарь, продолжая в поисках подходящей подсказки, но угад тыкать пальцем в жёлтой странице. Одно за другим в хаотическом беспорядке следует. Мир микологии, наука о муравьях. Ёрш приспособление для очистки трубок, бутылок и тому подобное. Каччёта, плоский овальный нежный сыр, который изготавливают в центральной Италии. «Превосходен к ужину, но совершенно не годится для побега, замечает разозлённый главарь, продолжая лихорадочно листать страницы. Дальше он уже не читает пояснения, а только выстреливает словами как пулями. Додекайдер, метафора, закись, полигамена, окно. При слове окно бандиты облегчённо вздыхают. Хоть это они, слава богу, понимают без объяснений. Затем вдруг слышит слово пипи -пи» и громко хохочет. Кто бы мог подумать, что и такое слово есть в этом словаре? Гловарю не смешно. Он опять наугад открывает книгу, да так и замирает, прижав палец к странице и вытаращив глаза. Даже вроде бы слышно, как гудит его напряженно думающий мозг. Все замерли в ожидании. Кретин, говорит наконец главарь. Ах, вот как? Тут и оскорбления имеются, чем дальше тем интереснее. Кретин я, что не подумал об этом раньше, уточняет главарь. О чем же ты не подумал? Вот, читай. ладно, не мучай. Футбольный мяч торжественно произносит главарь. Остальные 23 ламберто смотрят на него, ничего не понимая, но явно подозревая, что от слишком большого умственного напряжения их главарь теряет рассудок.